Поведение непостижимое при двух палящих солнцах. Я заранее предвидел, какое разочарование ждет их у бассейна. Войти в него, по крайней мере, нормальному человеку невозможно с тех пор, как я перестал менять воду, и она стоит мутная, покрытая зеленой пеной, чудовищно разросшимися растениями, сплавающими в ней трупами птиц. и вполне живыми змеями и жабами. Полуобнаженная Фастин неописуемо прекрасна. Она веселилась до глупого самозабвенно, как веселятся люди только на пляже. Подойдя к краю, первой прыгнула в воду. Я слышал, как они смеются и плещутся. Дора и пожилая сеньора вышли первыми. Старуха, щелкая пальцами, отсчитывала. Раз, два, три. Компания, очевидно, затеяла бег на перегонки. Вот показались и запыхавшиеся мужчины. Фастин продолжала плавать. Матросы, между тем, высадились на берег и разбрелись по острову. Я спрятался в густой кроне пальмы. А теперь я постараюсь точно воспроизвести события, свидетелем которых я был, начиная со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. События столь невероятные, что в действительности, я думаю, немало пришлось над ними потрудиться. Теперь мне кажется, что истинное положение вещей не таково, каким я описал его выше, и что происходит со мной совсем не то, что мне кажется». Когда купальщики отправились одеваться, я решил неотступно следовать за ними. Однако скоро понял, что принял неверное решение. Я уже уходил, когда у бассейна показался густобровый черноволосый юноша. Через минуту в одном из окон я заметил настороженно выглядывающее лицо Мореля. Вскоре он спустился по лестнице. Я был близко и все слышал. Я не хотел говорить при людях, но мне нужно кое о чем рассказать вам и еще нескольким самым близким. «Рассказывайте». «Не здесь», — сказал Морель, подозрительно глядя по сторонам. «Когда все разойдутся, останьтесь». «Но я буду совсем сонный. Тем лучше». И чем позже, тем лучше. Но главное, будьте благоразумны. Я не хочу, чтобы женщину узнали. От их истерик я сам становлюсь истериком. Прощайте. Он поспешно удалился. Перед тем, как войти в здание, остановился и взглянул назад. Юноша начал подниматься вслед за ним, но Морель знаками остановил его. Засунув руки в карманы и насвистывая какой-то примитивный мотивчик, он стал прохаживаться взад и вперед. Я попытался разобраться в том, что видел, но что-то мешало. На душе было тревожно. Прошло минут пятнадцать. Наверху лестницы появился седобородый толстяк, которого я еще не успел упомянуть в своем сообщении. Постояв немного, глядя вдаль... Он спустился и остановился перед музеем, взволнованно озираясь. Вернулся Морель. Разговор их был недолгим, мне удалось расслышать только: А если я скажу, что ваши слова и поступки все это время фиксировались, мне все равно.